Глава 9 Макрак сорвал еще одну травинку, растущую у подножья громадного валуна и заторопился обратно к отряду. Диги то и дело отбегал в сторону, чтобы пополнить свои запасы местной растительности. Забавно наблюдать, как обезьянка бережно сжимает в огромном кулаке зеленые пучки, а через некоторое время они растворяются в воздухе. Очевидно, переходят в инвентарь. «Смотри, смотри, цветок!» Дыскун одной рукой дотронулся до пустой ладошки Диги, а другой указал в сторону отколотого куска скалы. Диги радостно гикнул и одним прыжком преодолел немаленькое расстояние. С размаху вонзив толстые пальцы под корень, пробившегося между стыков камней растения. «Странный он», — выдал Рольф. «Какие-то травки так рвет, а какие-то вместе с землей вытаскивает. Пересаживать, что ли, будет ботан мохнатый?» «Когда мы наткнулись на него первый раз, он занимался ровно тем же самым», — отозвался я. «Наверное, это для него важно». «И чем это интересно было бы знать?» — подала голос Нурит, пристально разглядывающая Макрака. Диги бежал немного впереди нас, вертя головой из стороны в сторону. «Ну так спроси!» – гоготнул воин. «Макрак!» – обратилась к нему Лея. Обезьянка вздрогнула и повернула к ней голову. «А зачем вам трава?» Диги наморщил лоб, будто пытаясь решить сложную математическую задачу. «Уг!» – ответил он спустя секунд десять и очень артистично закинул недавно сорванный пучок в огромную пасть. «Как я и думал!» – заявил Рольф. «Хомяк, наша мартышка!» Воин громко засмеялся, но Рит молча улыбнулась, а жрица добродушно хихикнула. Даже Дескун на секунду скривил рот, что, вероятно, должно было означать улыбку, но тут же вернул свое привычное, отстраненное выражение лица буки-социопата. Ребята, судя по всему, смогли немного успокоиться и отодвинуть унылые мысли. Мы справлялись со встречными ящерами довольно быстро, не задерживаясь долго на одном месте. Древние рептилии попадались в основном поодиночке. Парами-тройками шныряли только слабые велоцерапторы. Если в начале рейда пятеркам было трудно одолеть и одного птерозавра или трицератопса, то теперь нам помогал громадный макрак. К тому же мы с черношом за счет пары предметов неплохо прибавили в силе. Да и остальные члены команды разжились новым шматьем. До цели оставалось совсем немного. Именно поэтому я не стал зачитывать вслух короткое письмо от Роба, пришедшее некоторое время назад. «Иван, удачи! Мы все! Спасите Землю!» «Что это?» – изумленно проговорила Нурит, указывая на появившийся в воздухе метрах в двух над плато овал. Казалось, он состоял из темной космической бездны. На черном фоне вспыхивали и гасли мириады разноцветных точек. Заметив овал, Диги заверещал и со всей прытью рванул к нему. «Эй, стой!» – окрикнул его воин, когда Макрак рыбкой нырнул в межпространственный разлом. Но овал растаял так же внезапно, как и появился, и наша обезьянка кубрем покатилась по черному песчанику. Усевшись на огромный зад, Диги удрученно повесил голову. Я подошел к нему и положил руку на колено. «Ты хочешь, чтобы мы отвели тебя к такой штуке?» — спросил я, указав туда, где еще недавно висел портал. «Уг, уг», — закивал Диги. «Они появляются в разных местах?» — предположил я. «Уг, уг», — подтвердил Макрак, продолжая энергично кивать. «Не расстраивайся», — я тепло улыбнулся. «Я обещал помочь тебе и помогу. Как закончим с нашими делами, найдем тебе новый портал». Диги радостно вскочил на ноги и сгреб меня в охапку, едва не раздавив кости. «О, еще один трехрогий!» – воскликнул Рольф, увидев очередного трицератопса. «Давайте нашинкуем его, как и прежних!» Не дожидаясь ответа остальных, воин рванул вперед, впечатавшись разозлившемуся динозавру в колено. Следом бросились Диги и Черныш, а дальше все по наработанной схеме. «Как думаете, когда мы добудем камень?» – заговорил Рольф. «Стоило нам покончить с ящером и продолжить бег по извилистым тропам». «Вернувшись в Теру, сразу можно начать отмечать или лучше дождаться, пока воскреснут наши подранки? Я думаю, сразу, а потом и с подранками». «А я думаю», – озвучила мою мысль Нурит, – «что не стоит нам сейчас расслабляться. Дело еще не сделано». «Тьфу!» – возмутился воин и глянул на меня. «Скажи, Вань, в нашей пятерке обязательно должна быть ворчливая баба. То Йоко, то вот теперь...» Канонирша нахмурилась, но не ответила. Пришлось мне вступать в дискуссию. Заметь, и та, и другая говорят правильные вещи. Танк скуксился, как обиженный ребенок. Блин, и ты туда же. Серьезный, как король на унитазе. Эй, Илья! Он бросил взгляд на жрицу, тяжело вздохнул и повернулся к обезьянке, снова отбежавшей для пополнения своих запасов. «Макрак!» – крикнул он. «Выбирай травку тщательней. Попомни мои слова. Некоторые росточки, если их засушить и растереть...» Могут дать-таки волшебный результат. Нужно лишь подходящую трубку найти до да огонька раздобыть». Дигис с недоумением уставился на него, склонив голову на бок, тихо ухнул и вернулся к своему занятию. Рольф насупился и замолчал. Никто не оценил его юмор. Спустя еще несколько убитых динозавров он не выдержал. «Мы уже почти рядом». «Да», – подал голос отступник. «Вы слышите?» «Что?» – не поняла Нури. «Звук» пояснил Дес, «Будто вода плещет. Как по команде мы остановились, прислушиваясь». «Ага», — подтвердил Рольф. «Слышу. Точно там, куда нам и нужно». «Так пойдемте, чего мы стоим?» — велел я, не выпуская из головы мысль, что асуры могут нагнать нас в любой момент. Мы вновь бросились бежать, но уже примерно через минуту замерли, как вкопанные. «У-у-у-у!» испуганно протянул Макрак, тыча мохнатой лапой вперед по-другому и не скажешь», кивнул Рольф, не сводя глаз с двуногого ящера, огромной тушей заслонившего проход. «Тиранозавр», с тоской выдохнула Нурит. «Последний босс?» Голос Дескуна чуть дрогнул. «Так», спокойно произнес я, «отставить панику. Нам и так, видимо, придется потратить на него куда больше времени, нежели на остальных, так что не будем тянуть. С ним нужно быть осторожными. На мне пул, Дес». «Рут, сначала снимаем издали. Только когда он вновь сможет двигаться, вступайте вы», я указал пальцем на Рольфа, черношая макрака. Те с готовностью кивнули. «Ну, я пошел». Молча, едва ли не на цыпочках, я двинулся навстречу гигантскому ящеру. Воплощение ужаса доисторического мира, столь тщательно раскрученная массовой культурой, впечатляло внушительными размерами даже на расстоянии порядка 70 метров были видны похожие на кинжалы зубы белевшие в раскрытой пасти я держал лук наготове благодаря помощи игровой механики я мог определить допустимое для выстрела расстояние автоматически рано рано еще немного р ра неистовый крик до исторического монстра заставил мое сердце сбиться с привычного ритма На мгновение я замер, окаменев, а когда пришел в себя, сотрясая грузной тушей окрестные скалы, тираннозавр летел на меня. В его глазах плескалась древняя ярость. Хищник рвался к своей жертве. Я замешкался и потерял еще несколько секунд, прежде чем начал кастовать замедление. Ящер же стремительно летел на меня, приближаясь с каждым мгновением. Казалось, еще чуть-чуть, и тяжелая задняя лапа окажется прямо надо мной, и тогда. Фить. стрела вылетела и угодила монстру в колено я тут же активировал лунную походку отбросившую меня за спины товарищей рут не сработал заверечал дес нурит уже вовсю обстреливала снарядами ковыляющего монстра тот неистово рычал и раз за разом клацал пастью дес огонь велел я выпуская стрелу за стрелой чтобы сразу снять как можно больше хитов с динозавра я активировал мусон Казалось, во мне ничего не изменилось, но вот остальные стали двигаться точно в замедленной съемке. «Что с тобой, Иван?» Слова Рольфа тянулись, будто я поставил половинную скорость при воспроизведении звука на плеере. Да, странные ощущения. Несмотря на это неудобство, я без остановки нашпиговывал ящера стрелами. А так как он действительно был замедлен моим прострелить колено, и вовсе создавалось впечатление, что динозавр изображает раненую черепаху. В реальности же он медленно, но верно приближался. «Пора!» – решил Рольф, когда до гигантского доисторического монстра оставалось метров семь. Оставив позади алый след, воин ударил щитом массивную, похожую на колонну в чертогах лидера нашей расы темно-зеленую ногу. Тут же сорвались с места мокрак черныш. От тела воина клубами исходил красный дым, окутывая тиранозавра. Зарычав, ящер уставился на Рольфа маленьким злым глазом, словно вокруг не было ни единой живой души. Замахнувшись всем телом, динозавр накрыл нашего танка громадной раскрытой пастью, сомкнув зубы на поясе. «Рольф!» – истошно закричала Лия. Судя по полоске здоровья, воин был еще жив. Благо жрица тоже это поняла, мгновенно приступив к своим обязанностям. Тиранозавр разжал челюсти и откинул голову назад, готовясь к очередной атаке. Если бы главный и единственный, доживший до этого момента, танк рейда был слабее, рейд бы завершился, не дойдя до цели. Но Рольф – крепкий орешек. Каждая атака сбивала с него по половине хитов, однако Илия оправдывала возложенные на нее надежды а когда жрица не успевала отлечивать, в ход шли зелья. На этих качелях мы сняли с динозавра две трети здоровья. Дело медленно двигалось к завершению, как вдруг... Ра! Остервенело заревел древний хищник и, крутанувшись вокруг своей оси, ударом толстого хвоста разметал в стороны макрака черныша и рольфа. Воздушный поток, запущенный ящером, сбил с ног и нас. От такого удара по площади «У меня в миг слетела половина хитов, а Лия и Десс едва не погибли». «Урод!» – пробормотал воин, поднимаясь на ноги. «Что?» – динозавр вновь был рядом с ним. Откинув голову, он замахнулся, чтобы перекусить раненого Рольфа пополам, но... Бух! Макрак мохнатым локтем врезал тиранозавру в шею, перебив агро на себя. «Лия! Рольф!» – велел я давно вышедший из состояния наркомана под спидами. Жрица сразу поняла меня, сосредоточившись на танке. Остальные могли и сами позаботиться о себе, хлебнув зелье восстановления. Тем временем ящер грыз бедную обезьянку. Но и мы не давали ему вздохнуть спокойно, засыпая всевозможными атаками. «Спасибо!» – крикнул воин жрицы и вновь врезался во врага щитом. «Очень вовремя!» Диги тяжело дышал и стекал кровью. «Давай, Илья, у тебя еще один пациент!» Битва вновь вошла в привычное русло. Рольфу доставались все шишки. Мы же отчаянно запинывали динозавра. Вот его хиты в красной зоне, еще немного и... ру Тело ящера окутал кровавый дым. Его движения внезапно ускорились. Одним рывком могучих челюстей он сбил с Рольфа процентов 80 хитов. Вновь атакует. Алия явно не успевает. Все произошло мгновенно. Мощный удар антроцитовой лапы сбил танка с ног. Черныш оказался зажат между мощных челюстей. Волк взвыл от боли, а я тут же активировал лечение пета, но очередной яростный удар обезумевшего динозавра добил черныша. Выпущенная через пол мгновения стрела мастера прикончила тиранозавра. Спасибо! тихо произнес Рольф, глядя туда, где только что растаяло в воздухе тело волка. Обираем тушу и вперед! Раздраженно рявкнул я, твердым шагом двинувшись к трупу динозавра. Нагнувшись над телом, я посмотрел на потемневшую иконку Пета в интерфейсе умений. «Придется мне заканчивать без тебя. Но ну, ничего, скоро вновь увидимся». «Сколько еще нас погибнет здесь?» – прошептал Алия. «Больше никто», – уверенно заявил я, впившись глазами в поверженного тираннозавра. «На сей раз повезло, Нурир. Выпала очень мощная синяя мортира. Коротко поздравив девушку, я махнул рукой остальным и быстро зашагал к концу коридора из каменных фигур. Туда, где все отчетливее слышался плеск воды. «Ух ты, какая красота!» Восхищенно выдохнула наш канонир. Стоило узкому проходу закончиться, как перед нами предстала поразительная картина. В этом укромном месте, обрамленная скалами и россыпями камней, раскинулось широкое озеро. Из-за поросшей вдоль берегов, похожей на лезвие мечей травы, сначала казалось, что водоем не особо глубок. Но присмотревшись, я понял, что вода довольно темна и дна не видно. «Судя по карте, мы на месте», – заявил Дескон. Мы осторожно осматривались, то и дело задерживая взгляды на водной глади. Ветра не было, но озеро периодически вздрагивало. «Дес» проговорил я, когда по воде ни с того ни с сего пошли широкие круги. «Что там насчет водной живности на Рорайме? Есть мелкие эндемики и...» «Глядите, вон оно!» – заорал Рольф, перебив начавшего перечислять отступника. «Мы разом уставились туда, куда показывал указательный палец воина». «Хм!» – осклабился танк. «Я достижение получил за обнаружение камешка». «Ух ты! Еще и полтинник ОУ, да предмет не ниже синьки!» Пока Рольф восхищенно хвастался, я, щуря глаза от последних лучей, катящегося за горизонт солнца, пытался разглядеть то, ради чего погибло столько человек. Посреди озера, на одинаковом расстоянии от берегов, виднелся маленький черный участок суши. На нем помещался только один небольшой, похожий на старый сундук, камень. А на этом камне... «Вижу! Я тоже вижу его!» Радостно воскликнула Рия, указывая на белоснежный шар размером с футбольный мяч, безмятежно лежащий на плоском камне. На него падала тень от ближайших скал, но чистейший камень душ был окутан легким сиянием. От этого дрожащего и мерцающего света никто из нас не мог отвести глаз. Дыхание сбивалось, сердце замирало, а душа подчиненно склонялась перед величием редкого артефакта. «Ай!» – вскрикнул я от неожиданной боли в руке. Опустив голову, я увидел Макрака, ущипнувшего меня за запястье. «Ты чего?» – изумленно произнес я. «Уг!» – напряженно заявил Деги. Отвлеченные моим криком девушки и Дес потерянно озирались по сторонам, словно их только что разбудили. Рольф же глядел куда-то сквозь нас, явно шарясь во внутренних интерфейсах. Внезапно его блестящие латы исчезли, а вместо них появились новые, черные как ночь, полная ужасов. Хе -хе! «Как вам моя новая бронька, а?» Воин сиял, как радиоактивные отходы. Я вгляделся в обновку. Латы князя ночи. Латы — грудь. Класс предмета — эпический. Становится персональным при получении. Броня — 330. Выносливость — плюс 95. Сила — плюс 88. Эффект. Во время боя с вероятностью 7% срабатывает пассивное умение — дыхание ужаса. Ваш противник теряет желание сражаться и в страхе бежит с поля боя. Длительность 5 секунд. Эффект 2. При каждой вашей атаке ваше здоровье увеличивается на 7% от нанесенного урона. Прочность 350 из 350. «Неплохо! Поздравляю! начала Нурит, как вдруг озеро, и окружающие скалы задрожали. Мы ошеломленно уставились на темную воду. «Пип-пип-пип!» – -пип", заверещал радар. «К оружию!» – крикнул я, не сводя глаз с вздувающейся водной глади. «Твою мать!» – выразил общее мнение Рольф. «Чудище лохнесское!» «Это не Несси!» – восторженно пробормотал Десс. «Это Леп Левродон, крупнейший хищник, когда-либо живший на земле! Как он только поместился в этом озере!» изумленно выговорила Нурит. «Не знаю, правда ли, что это существо с громадной зубастой головой и четырьмя ластами вместо лап, выплывшее из водных глубин, считается крупнейшим хищником, но его размеры пугали еще больше, чем размеры тираннозавра». «Он не нападает», тихо прошептала Лия. «Чего-то ждет?» «Вот он, последний босс», хмыкнул Рольф, повернувшись к отступнику. «Не думаю, что эта мокрая ящерица нас пропустит». «Эй, Вань, ты куда?» Я сделал несколько шагов вперед под пристальным взглядом на над водой головы. Медленно направился вдоль озера. Рептилия, неторопливо поворачиваясь, не сводила с меня глаз. Шаг за шагом я уходил все дальше по берегу. Получалось, я двигался по окружности, не меняя общую дистанцию до монстра. Он следил за мной. Я же внимательно смотрел на него, прекрасно понимая, что сейчас не он ни я не сможем атаковать друг друга. Но я был готов мгновенно использовать лунную походку, если водное чудище внезапно бросится на меня. В краем глаза заметил, что Дескун оторвался от остальных членов группы и двинулся в противоположное от меня направление. «Хм, получится ли?» «Гррррр!» – заревел Плевродон, и в мгновение ока развернул гигантскую тушу на 180 градусов. «Сваливай оттуда, придурок!» – заорал Рольф, вошедшему по колено в воду отступнику. Скорость рептилии совершенно не соответствовала ее размерам. Через пару секунд она уже поравнялась с Дескуном и, замахнувшись головой, как это делал тираннозавр, со всего маху обрушила на парня полный набор острых зубов. Полупрозрачный силуэт отступника растаял в воздухе. Я облегченно выдохнул. Дес использовал аналог лунной походки – оставив вместо себя фантом, а собственное тело материализовав в 30 метрах позади. «Без толку ваши ужимки!» заявил Рольф во весь опор, несясь навстречу ящеру. «Давайте залупцуем его по старинке и дело с концом!» Оставив в воздухе алый след, воин вдарил щитом в грудь ластоногой рептилии. Так как Дескун выманил монстра поближе к берегу, Рольф мог твердо стоять на ногах, хоть и по колено в воде. Зарычав, Макрак последовал примеру танка, ударив монстра локтем. Со всех ног я бросился на помощь. Остальные, рассредоточившись на берегу, уже вовсю их поддерживали. Обновка Рольфа пришлась как нельзя кстати. Его бар здоровья скакал точно так же, как и при битве с тиранозавром. Но все понимали, что если бы выносливость и броня воина остались на том же уровне, что и раньше танковать против Леоплевродона он бы не смог, погиб бы в первую же минуту. Монстр завыл и, приподняв верхнюю часть туловища, со всего маху ударил передними ластами по водной глади. Поднявшаяся полумагическая волна раскидала в стороны даже тех, кто стоял на берегу. Рептилия яростно зарычала и прыгнула вперед, вырвавшись на сушу и настигнув корчащегося от боли Рольфа. Чудище ударило ластом и, внезапно задрожало, заскулило, ринулось обратно в воду. Умение от доспеха сработало как нельзя вовремя. Я тут же активировал мусон, потратив на каст замедления вдвое меньше времени. Ящер неторопливо пытался уползти от нас. Тут же на него полетели бомбы Нурит и проклятие Дескуна». Холодной стрелой по поверхности воды пронесся призрачный трицератопс, ударив рогами водному ящеру в бок. Гикая и ухая, бросился на врага Макрак, а дальше, от неожиданности, я не устоял на ногах и бухнулся задом в воду. Озеро плескало водой, будто гигант тряс стакан. Обернувшись, я увидел, что Илия, Снурит, стоявшие на берегу, тоже упали. Трясло всю площадку. Каждый подземный толчок отзывался в теле уколом тонкой иголки. Не больнее, чем поставить прививку, но единички хитов слетали, пусть и тут же восстанавливались за счет регенерации. Гр! заревела рептилия, с которой наконец-то спало дыхание ужаса. Не успел я подумать, что она сейчас развернется и вновь бросится в бой, как монстр, задрав голову, уставился туда, где лежал чистейший камень душ. «Иван!» «Смотри!» – отчаянно закричал Роль, тыча пальцем в ту же сторону. Действие Муссона еще не закончилось. случа сквозь зубы выругался воин. На небольшом островке возле похожего на сундук камня стоял Снуп. Редкий артефакт исчез, а Рога тщетно пытался открыть ключом порталом шкатулку. «Понятно, это землетрясение не за тем, чтобы кого-то убить или ранить» а для того, чтобы остановить телепортацию. Она невозможна, когда герой находится под атакой. «За ним!» – завопил я, бросившись в воду. Перед глазами всплыли лица тех, кто погиб ради этого артефакта. Нельзя позволить всему закончиться именно так. Не я один был взбешен хитрым рогой. Древний ящер взвыл громче прежнего и метнулся вперед. Как раз в тот момент, когда тяжелый воинский щит припечатал его сзади – а красная дымка к генерации «Агро» заставила обернуться к Рольфу. «Иван, останови его!» – кричал танк. «А мы задержим тварюгу!» Чтобы хоть как-то сократить расстояние, я повернулся спиной к цели и активировал лунную походку. Затем снова развернулся и поплыл, загребая руками воду. Испуганно озираясь, Снуп прыгнул в озеро, рванув в противоположном направлении. Рога не уходил в инвиз, похоже, волшебное землетрясение и здесь ему мешало. Я греб изо всех сил в мыслях матеря Снупа всеми известными ругательствами. С самого начала этот надменный выскочка вызывал у меня только раздражение, а теперь... Урод! Бросил нас и группу Роба! а сам прятался в тени, выжидая момента похитить камень. Зачем он ему? Для клана? Но!» Мои мысли оборвались, когда рядом с Рогой в воздухе появился овал с космической тьмой. Разлом пространства стал неожиданностью и для Снупа. Он бросил на меня взгляд. Дистанция между нами сильно сократилась, но, к сожалению, муссон закончился. Землетрясение не прекращалось. Будто приняв решение, Рога поплыл к порталу. Позади послышались звучные хлопки о воду, и через несколько мгновений меня обогнал плывущий батерфляй Мокрак. Размах его лап был слишком уж широким, что позволяло Диге бороздить водную гладь со скоростью спортивного катера. Может быть, именно его разъяренные морды и испугался Снуп, решившись свернуть к овалу. Не теряя момента, я схватил рукой мокрый мех, оказавшись на обезьяне спине. Мы уже почти настигли рогу, когда тот оказался под порталом и подпрыгнул. Он зацепился пальцами за край межпространственного разлома, подтянулся и с ужасом в глазах, посмотрев сначала на нас, затем вглубь космоса, сиганул внутрь, мгновенно исчезнув. Портал задрожал, его контуры начали таять. Завизжав Диги одним прыжком, влетел внутрь, и я вместе с ним».